Черновая полировка заняла два дня, после чего ведун насадил клинок на рукоять из вишневого дерева, из запасов здешнего мастера, и стал заниматься чистовой полировкой до зеркального блеска, одновременно окончательно правя кромку. За этим занятием его и застал скромный пожилой китаец в белом долгополом халате безо всяких украшательств с пышной седой бородой, в которую вплелись тонкие седые усики, и в очень странной шапочке, из тонких черных речек, через которые проглядывала волосяная кичка. Руки его были заправлены в рукава, причем обшлага были так широки, что едва не касались пола. — Я пришел пожелать тебе здоровья и мудрости, досточтимый Тенгисхан, — вежливо сообщил старик. — Спасибо на добром слове, любезный, и тебе того же желаю. И почти сразу сообразил, что Чабык впервые за все время пропустил к нему гостя. Значит, в беседке появился не просто прохожий, а некто достаточно значимый. Средин отложил клинок и поднялся навстречу. — Проходи, уважаемый, присаживайся к столу. Полюбуйся рыбами. Хочешь, я велю заварить чаю? Благодарю тебя, тенгисхан Вошел в беседку старик, но присаживаться не стал. Я принес тебе слово императора Срединного Царства, покорителя ста племен и народов, мудрейшего из мудрых, великого Си-Дзиня. Дошли до него вести, что желаешь ты заключить с ним союз дабы замерить бундующую в провинциях чернь и сражаться с упротив ненавистного отступника юсуна великий император желает похвалить тебя за проявленные в усмирении и старания и соглашается на союз бессмертной империи цзинь и твоего народа в знак своего расположения Он посылает тебе двадцать вазов с шелком и пять бочек золота, три тысячи лучших скакунов, а также пятьсот прекрасных юношей и прекрасных девушек для усложнения твоего взора и отдохновения. Если ты велишь пропустить мой караван, все эти дары будут доставлены тебе в целости и сохранности». Великий император велел мне передать, что в провинциях Срединного царства наступил покой, и теперь ты можешь покинуть его пределы. Я благодарен великому императору, кивнул Олег, и с большой радостью разогнал негодяев, что устраивали беспорядок на подвластных ему землях. К сожалению, это оказалось связано с некоторыми хлопотами мешающими быстро вернуться в нашей благословенной степи. Но если великий император пришлет мне два, э, нет, три воска пороха для салютов и фейерверков, а также даст моим подданным и избранным мною купцам разрешение невозбранно торговать на землях Срединного Царства и свободно посещать и покидать его пределы, Мои сотни смогут тут же уйти к родным кочевьям, оставив хлопоты их доверенным торговым гостям. Со своей стороны, я готов всеми силами оборонять северные пределы западного Китая и даже возьму на содержание порубежные крепости. Старик пошевелил губами, то ли что-то подсчитывая, то ли размышляя, и склонил голову. Мыслю я, досточтимый Тангизхан, великий император, согласится выполнить твою просьбу.